Рэки Кавахара. Ускоренный мир. Том 20. Противостояние белых и черных. Глава 1. Каждый день, когда Харуюки шел из дома в среднюю школу Умисата, он проходил пешком примерно 1,6 километра, а затем столько же обратно. Поэтому он не считал, что так уж слаб в переходах на 1-2 километра. Накана центр Парк, и их первая сегодняшняя цель, находился как раз в километре от дома. И Хару Юки полагала, что сможет столько прошагать, не истощив свои силы, но... «Ну-ка, что-то у тебя вид нездоровый. А ведь теплового удара ты явно не получал!» Произнесла шагавшая слева от него Курасима Чиури, наставив палец ему в лоб. «Ничего страшного, я в порядке». «В полном порядке», – Харуюки поспешно замотал головой. «А, кажется, тебе не хватает жидкости. Выпей вот этого». Раздалось уже справа, и Черноснежка протянула ему термос. «Нет, я правда в порядке». Вежливо откланив предложение, Харуюки украдко осмотрелся и добавил голосом, который расслышал лишь сам. «И вообще, если шагать со всеми вами...» Точно здоровым выглядеть перестанешь. Его окружали не только Чьюри слева и Черноснежка справа. Спереди шли элементы Наганебилос в лице Курасаки Фука, Синамию Таи и Хими Акеры. Позади едва не вплотную, прижимаясь к Хоруюке, Кусакабурин, она же Эшроллер. За её спиной о чём-то весело щебетал взвод Питипаке. Нага Сихока, Мита Сатоми и руки Юме. Другими словами, Харуюки оказался в окружении конвоя и стремительно множащихся девушек Неганебилос. Даже когда он попытался отыскать глазами Майюдзуми Такумо, легионера дефицитного мужского пола и своего старого друга, тот обнаружился лишь в самом хвосте, где о чём-то разговаривал шагающий вровень с ним Адагирируй, то есть Маджентой Сиза. Товарищу тоже приходилось несладко, но и для Хоруюки положение сложилось практически невыносимо. Если бы он охарактеризовал происходящее в духе «Иду словно по гвоздям», со всех сторон наверняка посыпались бы возмущённые возгласы. Но на самом деле прохожие и правда бросали подозрительные взгляды на окружённого армией красавец Харуюки. Вернее, ему так казалось. «Да-да-да, мне просто кажется...» «Я просто слишком зацикливаюсь на себе. а Людям нет до посторонних никакого дела!» Попытался он убедить себя, в очередной раз водя взглядом по сторонам. Прямо сейчас они дружно шли по расширенному в 2030-х годах тротуару столичной магистрали, которая тянулась с запада на восток вдоль поднятых над землей путей центральной линии городских электричек. От ослепительного солнца красная брусчатка под ногами казалась белой, а в кронах, высаженных вдоль улицы деревьев, яростно надрывались цикады. Под ними сновали с улыбками на лицах возвращающиеся домой школьники. И хотя радовались они просто тому, что сезон дождей наконец-то закончился, а с завтрашнего дня начинаются летние каникулы, Харуюки никак не мог заставить себя смотреть им в глаза. Вместо этого он оставился себе под ноги и запустил приложение-карту через виртуальный рабочий стол. Накана Централ Парк – крупный торгово-офисный комплекс, разместившийся к северо-западу от станции Накана. По площади он превосходил торговый комплекс, занимавший нижние этажи дома Харуюки. А поскольку магазины в нем поселились самые разнообразные, по выходным там царило особое оживление – Шло 20 июля 2047 года. Сегодня, в субботу, когда в большинстве столичных школ прошла церемония окончания занятий, в торговом комплексе наверняка будет еще многолюдней из-за школьников и их родителей. Но хотя Харуюки, как правило, не любил толпы, сейчас они были кстати. Дело в том, что сегодня в Накана Централпарке должны были собраться полные составы Черного Легиона Неганебулос, И красного легиона проминанс. С черной стороны навстречу направлялись 12 человек, включая временно примкнувшую рин, с красной же ожидалось более 30. В постом заведении, пусть даже и огромном, такие большие группы школьников неизбежно привлекли бы внимание. И легионеры неминуемо раскрыли бы личности друг друга. Впрочем, почти все черные легионеры знали о том, что командира Проминанс, вторую Красную Королеву Скарлетт Рейн и её заместителя Блад Леопард зовут Кадзуки Юника и Кокей Михая соответственно. Поэтому даже в случае, если бы легионеры взаимно раскрылись друг другу, да пока битвы, дело бы наверняка не дошло. Но даже с учётом этого, показывать коллегам Бёрстлинкерам свои настоящие лица им не очень-то хотелось. Харуюки понимал, почему. Система ценностей Черноснежки, Фука, Ника, Парты и прочих высокоуровневых линкеров разительно отличалась от той, что разделяли их ровесники, и, скорее всего, виной тому невероятное количество времени, которое они проводили в ускоренном мире. Из-за него они учились, с одной стороны, не судить о людях по внешности, а с другой – очень строго относились к психологической слабости. Такие же взгляды широко бытовали среди тех берстлинкеров, которых нельзя было назвать ветеранами. Пожалуй, единственным, кто при встрече с Харуюки в реальном мире позволил себе насмехаться над ним, обзывая поросенком, оказался поддавшийся темной стороне Дасктейкер, он же Номи Сейдзи. Хотя, конечно, в круглопузости Харуюки был виноват лишь он сам и его небрежное отношение к питанию поэтому ему стоило бы обрести достаточно воли для того, чтобы выдерживать насмешки и терпеть пристальные взгляды, не получая ни единицы урона. Но хоть умом я это и понимаю, мысленно пробормотал Харуюки и вернулся к изучению трехмерной карты. Накана Централ Парк включал в себя два корпуса под названием Саус и Ист, между которыми расположился самый крупный в этом районе парк. Фудкорты занимали первые и вторые этажи обоих корпусов со сторон, примыкающих к парку. Скорее всего, легионеры Проминанс расстелились по нескольким кафешкам и поджидали будущих соратников. Хотя заведение общепита в общей сложности насчитывалось около 15 штук, Харуюки и его товарищи не могли исключить того, что случайно выберут то же самое место, что и легионеры Проми. Разумеется, Их вряд ли опознают с первого взгляда. Но если в назначенное время из-за соседнего столика раздастся бёрст Бёрстлинг, после окончания совещания возникнет неловкая ситуация. В этот момент в голове Харуюки возник запоздалый вопрос, с которым он обратился к шедшей справа от него Черноснежке. «Кстати, Сэмпай, зачем нам всем собираться в Централ Парке, чтобы встретиться с красными, и если у нас, как обычно, пара стартеров, а все остальные зрители, то в Централ Парк должны идти лишь сами стартеры, а все остальные могут быть где угодно в пределах зоны на Кана-1, разве нет?» «А, это так, однако...» Черновснежка коротко кивнула. Затем посмотрела на троицу впереди себя. «Фука, стартер нашей стороны чувствовала бы себя слишком сиротливо, если бы шла в Централ Парк одна». К тому же мы собираемся воспользоваться локальной сетью торгового центра, чтобы в зрителях оказались лишь члены двух легионов. Для этого же всем необходимо собраться в одном и том же месте в реальном мире. Эээ, но... Ответ почти устроил Хоруюки, но он всё же не отцепился сразу. У дуэлянтов ведь есть право устранять любых зрителей. Они могли бы убрать всех посторонних уже после начала битвы, разве нет? Что ты, Хоруюки-конн? Так ведь любой догадается, что красные с черными что-то задумали. Усмехнулась Черноснежка, но сразу же посерьезнела. Осциллатори ни за что не должны пронюхать о слиянии Наганебилос и Проминенс до четырех вечера, когда начнется битва за их территорию. Если космос догадается, что мы объединились, то может предугадать последующее нападение на Минато-3. А если они раскроют наши планы, то соберут в мината 3 всех семерых гномов а в худшем случае появится и сама Космос. Я верю в ваши силы, но если дойдет до такого... Нет, Сатян. Стоило лишь в словах Черноснежки зазвучать мрачным ноткам, как Курасаки Фука развернулась и прервала ее. На лице ее виднелась привычно мягкая и добрая фирменная улыбка. Но голос стоил в себе пригвождающую силу, о которой знают лишь избранные. Даже если вдруг появится опасность того, что Белая Королева сама выйдет на поле боя, тебе всё равно. Нет, тебе тем более нельзя будет приезжать в Минато, Сатян. Что бы ни случилось с Неганебилос, мы всегда сможем возродиться, пока жива ты. Чёрная Королева. Столько раз, сколько потребуется. Но если... Отсюда речь Фука перехватилась на Мио начавшая печатать в окне чата. Но если с тобой с этим что-то случится, в следующий раз мы уже не сможем подняться на ноги. Неганебилос, легион, собравшийся вокруг тебя из тех, кто тебя очень сильно любит. Так было и так есть. И даже обычно немногословная химия Акера добавила, поправляя очки в красной оправе. Фу, совершенно права. Сегодняшняя битва за территорию, еще не окончательный поединок ни с белым легионом, Не с обществом исследования ускорения. Это лишь самое начало битвы, которая будет длиться еще долго. Да, мы не можем проиграть этот бой. Но даже если это случится, то попытаемся снова. Еще и еще. Неподдельная забота элементов заставила Черноснежку умолкнуть. На лице ее появилось серьезная и в то же время таящая боль выражения. Весь отряд вдруг остановился на месте, прекратив разговоры. Первая тишина нарушила Фука, чья фирменная улыбка стала чуть более натянутой. «В былые времена сейчас непременно вмешался бы граф. И ляпнул бы какую-нибудь ерунду, чтобы поднять всем настроение. Такой вот граф сам человек Когда он есть, все раздражаются. Но когда нет, его так не хватает», — заметила Утай. «Если будете поминать его в суе», — продолжила Акера с самым серьёзным видом. «Он непременно почует своей таинственной силой и объявится незваным гостем, так что будьте поосторожней!» Наконец Черноснежка слегка улыбнулась, вздохнула и кивнула. «Да, вы правы. Наверное, сегодня я действительно слишком напряжена. Быть может, я и сама того не замечая, решила, что месяц назад, во время культурного фестиваля, космос бросила мне вызов. «Вот именно, сэмпай! Сегодня доверь всё нам!» «А сама жди хороших вестей в Сугинами!» Хару Юки мысленно обрадовался тому, что в кои-то веки сказал правильные слова в удачное время. Но... «Эх ты, Хару! Не смог просто сказать, доверься мне, даже в такой момент!» Беспощадно осадила его Чиури, и по компании прокатилась волна смеха, затронувшая даже такому и троицу Сихока. Стоило смеху утихнуть как из-за спины Хоруюки неуверенно поднялась чья-то рука. «Можно?» Попросил отдать ей слово девушка по имени Кусакабырин с мягкими волосами, заплетёнными в два маленьких хвостика на затылке. Черноснежка пару раз моргнула, затем улыбнулась. «Кусакабы-кун! Нет, рин -кун. Сегодня ты легионер Ганебилос! Тебе не обязательно поднимать руку, если хочешь что-либо сказать!» хорошо. «Знаете, я слушала ваши разговоры и вот о чём задумалась». Арин, как обычно, говорила немного неуклюже, но с совершенно серьёзным лицом. «Что, если Белая Королева, появившаяся в Умисата во время культурного фестиваля, и в самом деле хотела бросить вызов Черноснежке Сан? Если так, то её цель – затянуть Черноснежку Сан в битву против Белого Легиона. Правда?» ха. Черноснежка обменялась взглядами с Фука, Акера и Утай, после чего кивнула. Получается, что так. Если бы она тогда не вышла, не объявила себя виновницей появления АСС-комплектов и не назвалась лидером общества исследования ускорения, мы бы не смогли так скоро заручиться поддержкой Гранда и Найта и не организовали бы нападения на Мината в такие сжатые сроки. А еще она перед самым исчезновением сказала, что... Вмешался Харуюки, прокручивая в голове воспоминания 20-дневной давности. «С нетерпением буду ждать того часа, когда черноснежки семпай хватит воли встать на её пути». Харуюки вспомнил, как в ходе совещания Чёрного Легиона, состоявшегося в самый разгар культурного фестиваля, им явилась приходящая вечность Белая Королева Уайт Космос в образе зрительного аватара. Её облика голос, оживший в голове Хруюки, внезапно затмили даже пение ацикаты и палящие лучи солнца. В тот день Белая Королева была готова сразиться против Черноснежки и Ника в образе зрительского аватара, не обладающего практически никакой силой. При этом она отдавала себе отсчёт, что по правилу внезапной смерти для аватаров девятого уровня одно единственное поражение лишило бы её всех очков, И навсегда изгнала из ускоренного мира. Харуюки вздрогнул, но тут за короткий рукав его рубашки ухватилась маленькая ручка, и Ирин продолжила речь. «Поскольку меня в ускоренном мире подменяет мой брат, как правило, мои воспоминания о битвах довольно размыты. Но ту битву я помню на удивление хорошо. Я не чувствовала к Белой Королеве ни капли враждебности или ненависти, но боялась её». Она будто читала все мои мысли. Не хочу даже думать об этом, но она ведь не могла догадаться, что сегодня мы попытаемся взять штурмом Мината». Ее вопрос вновь заставил Черноснежку и Фуку замолчать. Белая королева в одиночку вторглась на их фестиваль и признала себя предводителем общества исследования ускорения. Она должна была преследовать этим какую-то определенную цель. И если предположить, что её цель состояла в том, чтобы вынудить Наганебулас напасть на осциллотуре Юниверс, то нельзя исключать и того, что она могла заранее догадаться о грядущем нападении на Минато-3, сердце её земель. Если так, то на защиту Минато-3 встанут лучшие из лучших, самые элитные бойцы осциллотуре. Как голосили файлы из досье, собранного Черноснежкой, Даже обычные белые легионеры сильны как на подбор, не говоря уже о семигномах, офицерском корпусе-осциллаторе. Конечно, Чёрный Легион не собирался признавать поражение до начала битвы, но в таком случае его шансы на победу сильно снижались. Легионеры молча замерли у края тротуара под палящим июльским солнцем, словно в нерешительности. И тогда... «Я не узнаю вас». Вдруг раздался голос откуда-то сзади. Харуюки поднял голову. Слова принадлежали одетой в Сейлор Фуку с короткими рукавами девушке с косо подстриженной чёлкой. Адагири Руи и Маджента Сизза. Бёрстлинкер, только что вступившая в Легион. Свежайшее пополнение в Неганебилос. История её знакомства с Харуюки включала несколько ожесточённых сражений. На красивом, но немного мрачноватом лице Руи появилась вялая улыбка. А затем она заговорила привычно низким голосом. «Тот Неганебулас, что я знаю, никогда не был легионом, который начинает бояться ещё до начала битвы. Когда ты ускорился, остаётся только сражаться. Не скажете же вы, что сейчас, пока мы ещё не ускорились, на всём можно поставить крест?» «Разумеется». «Не могу представить, что скажет нам Красная Королева, если мы сейчас отступим», ответила Черноснежка, усмехнувшись точно такой же усмешкой. Затем она набрала побольше воздуха, выпрямилась и величественно объявила. «Даже если осциллатории ожидают нападения на свою территорию, они не могут знать, что она случится именно сегодня». С точки зрения системы, разделяющие сугенами именноата территории сибо1 и сибо 2 принадлежат зеленым и даже белая королева не сможет предугадать что их передадут нам без боя перед самым началом сражения более того она и представить не может что мы объединимся с проминанс и станем не то что вдвое втрое в четверо сильнее если мы сможем превзойти их ожидания хоть в чем-то одном у нас появится шанс на победу Троица Пятипакет дружно кивнула. Остальные легионеры последовали их примеру. Следующим слово взял Такуму, стоявший рядом с Руй. «Командир, еще девять месяцев назад я состоял в Леонидах и даже участвовал в битвах за территорию. Но могу сказать, что даже перед лицом численного превосходства у Неганебилас есть как минимум одна вещь, в которой мы однозначно превосходим наших противников». А именно неожиданность. У нашего легиона есть неподвластная прогнозом способность выпутываться из любых передряг. Так у мать чего-то на мгновение глянул на хруюки. Затем вновь перевел взгляд на черноснежку и продолжил. Даже если асцлатории Юниверс предвидели все наши ходы и заготовили ответы на каждый, Него Небеос не сдастся так просто. Я ведь прав? О ну надо же. «Так он тоже научился говорить, как заправский ногобуловец!» Не приминуло быстро вставить Чьюри. Такому смущенно поправил очки на переносице, а все остальные дружно рассмеялись. Когда смех утих, Черноснежка уверенно кивнула и подытожила спонтанное уличное совещание следующими словами. «Как правильно высказался такума даже если осциллатория соберут в районе Мината-3 все свои силы, Это не сулит нам непременного поражения. И даже проигрыш не означает конец всему. Я вновь и вновь жалею о том, что не смогу принять участие лично. Но буду ждать и верить в вашу победу. Что ж, время отправляться на первое задание. Всем отключиться от глобальной сети. Лишь после команды Черноснежки Харуюки осознал, что стоит перед самой границей районов с Угинами и Накана. Если бы они продолжили идти, как ни в чем не бывало, весь состав Нега Небулас зарегистрировала бы в списке противников на Кана-1, и заметившие это посторонние берстлинкеры могли бы что-то заподозрить. Харуюки торопливо потянулся к нейролинкеру и отключился от глобальной сети. До сих пор незакрытая карта переключилась в оффлайновый режим. С нее исчезла актуальная информация о дорожной обстановке. Харуюки закрыл карту взмахом руки и поднял глаза к безоблачному летнему небу. Невыносимые чувства, томившиеся в груди, незаметно для него развеялись, а на место им пришли напряжение в преддверии решающей битвы и небольшое предвкушение.